Глава четвертая. Дача Клениных, по сути, являвшаяся полноценным загородным домом, еще издалека произвела Наташу неизгладимое впечатление. Раньше подобное она видела только в кино или в рекламе строительных фирм. Да и то далеко не всех. Может, пару раз проезжала мимо чего-то подобного, завистливо вздохнув. Она даже не сразу поняла, сколько в доме этажей – три или четыре. Поскольку подъезжали они со стороны стены, полностью сделанные из стекла, и посчитать этажи по окнам никак не получалось. Таша моментально представила, сколько воздуха и света должно быть внутри при наличии подобного прозрачного фасада, после чего влюбилась в дом окончательно и бесповоротно, с грустью понимая, что ничего подобного ей в жизни не светит. Хотя формально дом относился к дачному посёлку, фактически он был построен довольно далеко от остальных домов – в лесу, поэтому со всех сторон его окружали только высоченные сосны. Они тянулись вверх даже выше самого дома, этажей в котором оказалось все таки три – Когда они подъехали, двухметровый забор, окружавший дом, зиял провалом открытых ворот. По всей видимости, в доме ожидали большой наплыв гостей, и открывать ворота каждому в отдельности хозяева ленились. На покрытой уличной плиткой площадке перед домом стояло уже три машины. Повелос примастил свой форт Мандео за каким-то крупным черным хищником рядом с довольно простым Volkswagen цвета спелой вишни. Заглушив мотор, он на какое-то время молча замер на своем месте, не торопясь выходить и ничего не говоря. Таша терпеливо ждала, когда он очнется, и не собиралась его с этим торопить. Всю дорогу Повелос вел себя очень нервно. Когда они на добрых полчаса застряли в пробке на выезде из города, он заметно расптиховался, чего Таша не замечал за ним никогда раньше. Разве что в последние полгода он вел себя более нервно. Ей пришлось спокойно напомнить ему в ответ на его возмущение, что канун длинных выходных летом Даже при очень плохом прогнозе погоды, всегда означает пробки на выезде из города, причем в любое время суток. Ненавижу этот город! обреченно пробормотал на это повелос, откидываясь на спинку сиденья и пытаясь взять себя в руки. И страну это тоже. Вы живете здесь уже 10 лет. Как бы между делом заметила Таша, поглядывая в окно на соседние машины, хозяева которых относились к вынужденной задержке более спокойно. Кто-то подпевал, льющийся из динамиков песенки. Кто-то непринужденно болтал со спутником, парочка женщин припудливали лицо, глядя в зеркало заднего вида. Один мужчина жевал большой сэндвич, видимо не успев перекусить после работы. Пора уже или привыкнуть, или уехать. Может быть, скоро уеду. Задумчиво протянул Повелос, нервно постукивая пальцами по рулю. Если дела и дальше будут идти так скверно, мне проще будет продать компанию, пока она еще чего-то стоит, и вернуться в Вильнюс. Там я смогу начать все сначала. «Все настолько плохо?» – уточнила Таша, стараясь не выдавать истинной степени заинтересованности. Она, конечно, и сама знала, что кризис серьезно потрепал их фирму. Об этом говорил хотя бы тот факт, что из всего секретариата, ранее состоявшего из ассистента генерального директора и двух секретарей, осталась теперь только она, превратившись из младшего секретаря в личного помощника. И такое сокращение прошло по всем отделам. Остались только те, кто был по-настоящему предан компании или ее владельцу – а также те, кому всё равно некуда было идти. Или те, кто надеялся, пережив с компанией кризис, сделать быструю карьеру. Все даже хуже, чем вы можете себе представить», – признался шеф, вытаскивая из пачки сигарету. «Разрулить, конечно, можно, но не уверен, что у меня хватит на это силы и желания. Надоел мне здесь». Он глубоко затянулся и, выдыхаясь из-за дым, добавил. «Домой хочу. Эти пробки, суета, стресс. Миллионы людей и все куда-то бегут, чего-то хотят». Я не выдерживаю, наверное, больше этот ритм. Может быть, старею? Просто в вас природой заложена другая скорость, попыталась утешить его Таша. Хорошо еще, что вы решили вести бизнес в Санкт-Петербурге, а не в Москве. Это не я решил, признался Повел, с чем немного удивил ее. Обычно он предпочитал держать с подчиненными дистанцию, никогда не откровенничал ни с кем, даже с самыми давними сотрудниками. У меня мама русская, а у нее был старший брат, который начал строить компанию. Десять лет назад он погиб от делу, завещал нам, поскольку никогда не был женат и своих детей не имел. Мне тогда только исполнилось 25, я работал в Вильнюсе менеджером среднего звена. В очень скромной литовской фирме. Готовый крепкий бизнес открывал передо мной такие перспективы, которые мне до того момента и не снились. Конечно, тогда мне было наплевать на необходимость переезда в другой город. Петербург, Вильнюс, да хотя бы и Москва. Я не видел принципиальной разницы потом, правда... Быстро ее почувствовал. «Но не уехали обратно», – осторожно уточнила Таша. Ей был очень интересен его рассказ, и за пять лет совместной работы они впервые говорили не о деле и не о погоде. Но она боялась, что в любой момент шеф может опомниться и свернуть дискуссию. «Я тогда Вику встретил», – глядя перед собой невидящим взором, ответил Повел, словно уже разговаривая не с ней, а с самим собой. «А ее перспектива переехать в Вильнюс никаким образом не устраивала». Вот и остался». Сказано это было таким тоном, что Таша вдруг очень остро почувствовала, насколько ее шеф угнетает необходимость ехать в хорошо знакомый загородный дом и встречаться с бывшей женой. Поэтому сейчас она его не торопила, терпеливо дожидаясь, когда он соберется с мыслями. Однако ее мобильный телефон не обладал тем же уровнем такта, поэтому настойчиво заверещал, нарушая тишину салона и заставляя их обоих вздрогнуть. Увидев на экране имя звонившего, Таша едва сдержала порыв сбросить звонок. К сожалению, она слишком хорошо знала, что от этого будет только хуже. «Да», – обреченно ответила она в трубку, стараясь говорить тише, хотя ее спутник все равно уже вышел из своего отспенения. «Нет, я сегодня буду поздно. Не надо, я не в офисе. Нет, в области. Вообще-то мне не очень удобно говорить. С кем я могу ехать? С шефом? Давай потом с тобой поговорим. Я тебе перезвоню, как только освобожусь. Да, хорошо. Я тебя тоже». Кнопку сброса наткнула гораздо агрессивнее, чем того требовала сенсорная поверхность экрана. И Повелос это очевидно заметил. «Ваш жених?» – внезапно спросил он, хотя раньше никогда не интересовался ее личной жизнью. «Не то чтобы жених?» – отмахнул Сташа. «Так, живем вместе». Волнуется. «Скорее ревнует меня каждому столбу». Она тяжело вздохнула и страдальчески закатила глаза. «Правильно делает». «Неужели?» Таша удивленно приподняла брови. «А я думала, что люди, которые любят друг друга, должны доверять друг другу, а не контролировать каждый шаг». «Я тоже раньше так думал. Поэтому теперь моя жена собирается замуж за другого». «Ваша бывшая жена», – поправила Таша. «Да, верно, бывшая». Он замолчал ненадолго, снова о чем-то задумавшись, а потом решительно выдохнул. «Ладно, идемте, постараемся сделать это побыстрее». Пока они добирались до дачи из города, на улице заметно похолодало. Небо совсем заволокло тучами, из которых уже начинал накрапывать дождь. Пронизывающий ветер дул одновременно во все стороны, лишая открытия зонтика всякого смысла. И это в середине июня. Такие моменты Таша была согласна с мнением шефа об их городе. Пока Повелос доставал с заднего сиденья сумку с ноутбуком и закрывал машину, она позволила себе оглядеться. Ленины, по всей видимости, предпочитали российской дачной традиции западную. На просторном участке земли хватило места даже маленькому пруду, но не было видно ни одной грядки. Несколько цветочных клумб, кусты сирени и жасмина, окружившие маленькую беседку рядом с прудом, несколько деревьев, большая елка, которую оставили, скорее всего, ради новогодних праздников. Вот и вся растительность. Все остальное пространство принадлежало ровному, явно специально засеянному газону. Склонности к садоводству никто в семье не имеет прокомментировал Повелос, внезапно оказавшийся очень близко. Таша едва заметно вздрогнула от неожиданности. Она хотела что-то спросить, но их обоих отвлек шум еще одной подъехавшей машины, из которой вышел мужчина лет 40, которого не узнал даже Повелос. Он был довольно высокого роста, спортивного телосложения, с коротко стриженными темными волосами, одет в джинсы и неприметную ветровку. «Доброго дня!» Его голос прозвучал нарочито-дружелюбно, но в вежливой улыбке почувствовался какой-то подвох. Только когда он подошел ближе, та же поняла, что причиной такого странного восприятия стал взгляд мужчины. Он обшарил их глазами с головы до пят, и она почти физически почувствовала, как он сразу мысленно составил их портреты. Она едва удержалась от того, чтобы приглазить руками выбившиеся из-под заколки каштановые волосы. «Скажите мне, что я правильно приехал», – тем временем попросил мужчина. «А нет, все возвращаться обратно и снова искать дорогу. Кленины тут живут». «Скорее они тут отдыхают», – ответил Повел снастороженно разглядывая мужчина. «Из всех, кто мог быть здесь сегодня, он не знал в лицо только будущего мужа Вики. Но предположить, что она собралась замуж за парня в обычных джинсах и на десятилетней иномарке он никак не мог. Но полагаю, что вы приехали туда, куда и собирались». «Отлично». Лицо мужчины просияло, что несколько не вязалось причиной, по которой в этот вечер здесь собирались гости. Смотрел он при этом преимущественно Наташу, поскольку она ему явно понравилась. И это ее крайне смущало. «А вы тоже на чтении завещания Степана Кленина?» «Да». Лаконично за двоих ответил Повелос, ежась от ветра и заметно раздражаясь из-за необходимости вести пустой разговор на улице. «Вы тоже родственники?» «Что значит «тоже»? Я бывшая мужа и сестры?» А вот вас среди родственников не припомню. О, я не это имел в виду. Мужчина оторвался от разглядывания Таши и перевел взгляд на Павелса. Извините, я не представился. Дементьев Владимир Петрович следователь. Он достал из кармана удостоверение и быстро показал его. Я расследую гибель Степана. И я уже успел понять, что родственников в данном случае достаточно много. Я не родственница, подала голос Таши, вежливо улыбаясь. Увидев удостоверение, она заметно расслабилась. «Я секретарь». Она кивнула на Повелоса, давая понять, что она именно его секретарь. Личный помощник. Поправил тот, а потом протянул следователю руку. Повелос Варнес. «Только не говорите, что вы чех». Попросил Дементьев, пожимая протянутую руку. «Нет, я литовец, а что?» «Да нет, это я так». Следователь махнул рукой. «Приятель одного вспомнил. Не он будет упомянут». «А вы?» «Наталья Краснова». Таша тоже протянула ему руку. «Очень приятно. Что ж, наверное, нам лучше зайти в дом». Дементьев картинно поюжился. Дверем открыл высокий темноволосый мужчина. От Дементьева не укрылось то, что при его виде литовцу заметно свело скулы. На вид ему было никак не меньше сорока, судя по морщинам вокруг глаз и рта даже ближе к пятидесяти, но полностью черная шевелюра скрадывала лет пять». Его рост определить оказалось затруднительно, поскольку мужчина сильно сутулился. Но даже при этом он был чуть выше Варнеса, которым Дементьев насчитал мало в 1,80 восемьдесят. Длинный нос с горбинкой и тяжелый взгляд, почти черных глаз, делали незнакомца похожим на хищную птицу, а черные строгие костюмы такого же цвета рубашка в сочетании со всем остальным, на какого-нибудь чернокнижника. Впрочем, Дементьев не понаслышке знал, что настоящие чернокнижники выглядят гораздо тривиальнее поэтому он жизнерадостно представился ему, опять же машинально отметив про себя, что Наталья Краснова чего-то испугалась, а потом поинтересовался, кто перед ним. «Сергей Смирнов, бывший муж Виктории Кленины», представился мужчина. Дементьев вопросительно посмотрел на Варнеса, и тому пришлось уточнить. «Он бывший муж номер один, а я номер два». «Астрофизик, профессор», добавил Смирнов в первую очередь, протягивая руку девушке. «Наталья Краснова, личный помощник, очень приятно». Вежливо отозвалась та, хотя на самом деле выглядела так, словно от ее прикосновения у нее мурашки побежали по коже. И это едва ли были мурашки удовольствия. «Отбросьте этот бессмысленный этикет», — возразил Смирнов с хищной улыбкой. «Никому и никогда мое общество не бывает приятным». «Если ты в курсе этого обстоятельства, то мог бы уже всем сделать одолжение и не отягощать нашу жизнь своим присутствием в ней», — проворчал Варнас. Дементьев молча и с заметным удовольствием наблюдал за их разговором, даже не обидевшись на то, что ему руки так и не подали. Он с интересом разглядывал Сергея Смирнова, пытаясь понять, где мог видеть его раньше и мог ли. «Поверь мне, твоя компания тоже не в радость, но меня учили уважать волю умерших», ответил Смирнов, жестом приглашая их в сторону одного из двух выходов из холла. Этот вел к лестнице на другие этажи и в просторную гостиную с камином. Второй как успел заметить Дементьев на кухню. Тебя, по всей видимости, тоже раз ты приехал сюда сейчас. Ни один мужчина в здравом уме не пойдет в гости к Вике Клениной в первые три года после развода с ней, пояснил он, снова повернувшись к Красновой, и словно специально игнорируя Дементьева. Я знаю, потому что проходило это без малого шесть лет назад. Первые полгода ее нестерпимо хочется убить каким-нибудь очень жестоким способом. «Еще полтора просто хочется убить, а потом уже не хочется видеть. Наверное, не стоит говорить подобное сейчас». Он, наконец, бросил на следователя быстрый взгляд. «Но это действительно так». «Ты всегда умел делать комплименты, Смирнов?» произнес манерный женский голос откуда-то сверху. Все, как по команде, повернулись к лестнице и задрали голову вверх. Вика Клянина стояла на площадке второго этажа, но поскольку гостиная в этом доме походила на каменный зал в средневековых замках, ее потолок терялся где-то на уровне третьего этажа, поэтому с площадки второго прекрасно просматривалось все помещение. Клянина держалась обеими руками за перила, глядя на гостей с высоты своего положения. На ее губах играла самодовольная улыбка, и у этого самодовольства были причины. В свои 35 она выглядела как минимум на 10 лет моложе. Она походила на со страниц журнала модель. Высокая, стройная, с идеальной прической, макияжем и маникюром, одетая дорого и со вкусом. Образец женской красоты и грации, она была бы неотразима, если бы не одно досадное обстоятельство. Весь ее облик портил жесткий, холодный взгляд. Он сразу выдавал и истинный возраст, и скверный характер. Однако Дементьев подозревал, что за соблазнительным телом и сладким голосом большинство мужчин этот взгляд замечали не сразу – а когда замечали, было уже поздно. «Ну что за блеск я вижу на балконе? Там брежет свет Джульетта. Ты как день. Станью у окна, убей луну соседством. Она и так от зависти больна, что ты ее затмила белизною». Нараспев процитировал Смирнов. «Ты все еще соблазняешь студента к Шекспирам?» Делана удивилась Кленина. «Что значит «все еще»?» – возмутился Смирнов. «Ты была единственной студенткой, которую я позволил себя соблазнить. Это многому меня научило, поэтому теперь я стал осторожнее». Она не удостоила эту реплику ответом, переводя взгляд на своего второго бывшего. Тот старался выглядеть невозмутимым, хотя его было хорошо видно, как побелели костяшки его пальцев, сжимающих ручку сумки. «Рада снова видеть тебя, Повелос», – проникновенно произнесла Кленина. Я боялась, что ты не приедешь. «В отличие от себя, Степан не сделал мне ничего плохого», сдержанно ответил тот, не глядя на нее. Она фыркнула, и Дементьеву показалось, что в этом звуке он услышал нотки триумфа. Виктории Клениной нравилось бесить людей. На Краснова она не обращала никакого внимания, скользя взглядом мимо, словно ее тут и не было. А вот его самого Вика заметила, окинула оценивающим взглядом и немного разочарованно наморщила лоб. «А вы кто?» «Владимир Дементьев, следователь». Он снова показал удостоверение, как будто она могла разглядеть его с такого расстояния. «Я расследую убийство вашего брата. Мы с вами даже встречались один раз». «Вот как?» «Не запомнила». По ее лицу пробежала едва заметная тень. «Что ж, располагайтесь». Она махнула рукой на и кресло, расставленные напротив растопленного камина. «Мы ждем Кирилла с семьей» не подъедут через несколько минут». С этими словами она медленно удалилась, скрывшись за углом стены. Судя по тому, что на следующем лестничном пролете она так и не появилась, там находилась дверь в какое-то другое помещение. Немного помедлив, Фарна сел в одно из кресел, стоявших с краю, по соседству с многочисленными растениями в катках, образующих нечто вроде «зимнего сада». Рядом с креслом находился небольшой столик, на который он положил документы и ноутбук. Всем своим видом он демонстрировал, что ни с кем не хочет общаться и вообще очень занят. «Может быть, кто-нибудь хочет кофе?» гостеприимно предложил Смирнов, поскольку никто другой не собирался брать на себя роль радушного хозяина. «Я бы не отказался», быстро ответил Дементьев. Он не отказался бы и от бутерброда, но слишком наглядь не стал. «Наталья?» «Я вам пока не нужна?» Прежде чем ответить Смирнову, вежливо уточнила та у шефа, но он только молча помотал головой, и махнул рукой, давая понять, что она может быть свободна. Варнас уже полностью погрузился в работу. Или сделал вид. «Тогда не откажусь». «Прошу сюда». Смирнов сделал еще один приглашающий жест в сторону другого выхода из зала, который вел все на ту же кухню, которую Дементьев уже успел заметить раньше. Кухня оказалась под стать гостиной, огромная, с высоким потолком, и даже с двумя колоннами посредине. В помещении приятно пахло хорошим кофе, свежим хлебом и корицей. За длинным столом друг напротив друга сидели две женщины. Высокая крупная блондинка с такими же светло-голубыми глазами, как у Вики, только более человечным взглядом, и коротко стрижная кореглазая шатенка. Блондинку Дементьев узнал. Это была Инна Кленина. Она мало походила на свою сестру Вику, хотя была старше всего на пару лет. Ни стройностью, ни упругостью Инна не могла похвастаться, обладая вполне среднестатистической внешностью обычной, не слишком спортивной женщины поэтому, наверное, и не красила светло от природы волосы в цвет платиновый блондин и не носила шикарных платьев. С единственным мужем, как Дементьев знал из ее досье, она развелась уже почти семь лет назад, и новых на горизонте не предвиделось. Впрочем, возможно, она их и не искала. Она владела небольшой аудиторской фирмой, которая кормила ее не хуже, чем сестру мужья. Шатенкина на вид было чуть меньше сорока, как и инни. Она не носила ни обручального кольца, ни других украшений – Почти не пользовалась косметикой, либо делала это так хорошо, что Дементьев принял ее вид за натуральный. В одежде она явно отдавала предпочтение мужскому стилю, выбирая рубашку вместо блузки и завязывая на шее галстук. Даже когда она сидела, было видно, что у нее довольно внушительный для женщины рост. «Девочки, у вас еще остался кофе?» – спросил у них Смирнов, жестом предлагая им с Красновой устраиваться за столом. «Кофе машины варит его без ограничений, Сережа», – отозвалась блондинка. Даже молоко в резервуар залито, если кто-то хочет латте или капучино. Она посмотрела на незнакомую ей пару и вежливо представилась. Инна Клинина, а это моя подруга Нелл. Шатенко молча отсалютовала им чашкой, с большим интересом разглядывая Краснову, чем Дементьева. Она окинула ее оценивающим взглядом, каким обычно мужчины изучают женщин, прикидывая, стоит ли тебе их внимание. Они снова представились, пока Смирнов нажимал на кнопки полностью автоматической Монструозной кофемашины, предварительно уточнив предпочтение гостей. Инна после недолго раздумья встала со своего места и подложила на большое блюдо, стоявшее в центре стола, булочку литок, от которых умопомрачительно пахла корицей. Рука Красновой сама потянулась к угощению, хотя на лице ее при этом легко читалось обычное раскаяние женщины, обещающей себе не злоупотреблять выпечкой в момент злоупотребления. Дементьев последовал ее примеру, решив, что сладкая булка тоже хороша хотя и не так хороша, как бутерброд с колбасой. Его раскаяние при этом не мучило. В тот момент, когда отсутствие общей темы для разговора стало не просто очевидно, но и начало в некоторой степени тяготить, в кухню вошла Вика в сопровождение молодого мужчины. «Позвольте представить вам, Артем Носков, доверенное лицо Степана», церемонно сообщила она и ослепительно улыбнулась нотариусу. Ритуал знакомства прошел еще один круг – Только Дементьев не стал доставать удостоверение из кармана. Его и так уже многие видели. А лапать документ липкими от сахара и перепачканными в корице пальцами не следовало. «Кирилл уже подъехал», — объявила Вика. «Поэтому можно перемещаться в гостиную, там нам будет удобнее». «Мы с Натальей, очевидно, останемся здесь», — неуверенно предположила молчавшая до сих пор Нелл. У нее оказался не очень приятный голос, звучавший немного натужно, как будто его обладательница с трудом им управляла или по какой-то причине редко использовала. «Мы ведь не упомянуты в завещании?» «Это на ваше усмотрение», — ответил Носков. Покойный отдельно указал, что все, кто приехал вместе с упомянутыми в завещании родственниками, могут присутствовать на чтении, но их присутствие не является обязательным. «Идем», — Инна кивнула Нелл. Не желая оставаться в огромной кухне одна, Таша тоже двинулась вслед за всеми. При первом же взгляде на Кирилла, который вошел в гостиную из холла вместе со всей своей семьей, Таша заподозрила, что он не настоящий кленин. Может быть, его подкинули или усыновили, или подменили в роддоме. Он не был похож на сестер ни единой чертой лица, а светло-карие глаза светились неподдельным теплом и доброжелательностью. В отличие от стервозной Вики и сдержанной Инны, Кирилл действительно выглядел подавленным смертью брата хотя едва ли они могли быть близки. Слишком большая разница в возрасте. Кирилл был самым старшим из Кляниных и недавно отпраздновал свой сороковой день рождения, а Степан не дожил несколько месяцев до двадцати восьми. Рядом с Кириллом шла его красавица жена Анастасия. Из всех Кляниных внешне она больше других походила на него. Такие же светло-карие глаза, темно-русые волосы. Даже чертами лица они напоминали друг друга. Если бы Таша встретила их при других обстоятельствах, она бы решила, что они брат и сестра. А вот их сын Эдуард был на них совершенно не похож. Как не был он похож и на других клениных. Жгучий брюнет с почти черными глазами. Он мог бы быть молодой копией Смирнова, если бы не смазливые черты лица, никоим образом не похожие на хищную внешность первого мужа Вики. За руку Эдуарда цеплялось совсем юное создание по имени Алиса. Таша Ташана сразу не понравилась. Говорила громко, вела себя раскованно, носила чрезмерно короткое мини, И обладала бы вполне модельной внешностью, если бы была выше сантиметров на тридцать. Та же таким девушкам всегда втайне завидовала, потому недолюбливала. Ей же с большим трудом по утрам удавалось сделать из тонких волос приемлемую прическу, макияжем увеличить слишком маленькие на ее взгляд глаза и скрыть одежды, недостатки фигуры, подчеркнув немногочисленные достоинства. Очередной виток приветствия и знакомств был прерван деликатным кашлем Артема Носкова. «Если все готовы, предлагаю начать». Никто не возражал. Когда все расселись и замолчали, нотариус вышел на небольшой пятачок перед каменом, словно на небольшую сцену. «Итак, господа», — все тем же торжественным тоном начал он, «мы собрались здесь, чтобы заслушать последнюю волю Степана Кленина». Господин Кленин, по его словам, не любил формальности и канцелярский язык, поэтому свое завещание он составил в виде письма, адресованного своим родственникам. «Позвольте мне его прочесть». Артем вытащил из папки лист бумаги, откашлялся и начал читать слух громко и четко.